«Айрис Морган». Этюд в красно-жёлтых тонах. Читает Владимир Войтюк. «И ещё. Твоя смерть разбила бы мне сердце. И что, по-твоему, я должен на это ответить? С Рождеством? Ты его ненавидишь?» «Да. Видимо, в пунше что-то было. Точно. Иди выпей ещё. Шерлок». Экран рабочего монитора мигнул и торжественно погас. Оуэн назадаченно заморгал, не веря своему невезению, и на всякий случай подёргал мышку. Ничего не изменилось. Оуэн выругался и почти физически ощутил, как разочарование скользнуло ему в желудок, скручиваясь там липким комом раздражения. Свет, кстати, тоже погас. Оуэн не знал, вырубило ли электричество во всем полицейском участке, во всем районе или вообще во всем Лондоне. Ему было плевать. Пускай хоть все перемкнет вместе с этими раздражающими гирляндами на окнах, позолоченным пафосом Оксфорд-стрит, каскадными огнями карнаби и сияющими ангелами Вест-Энда. Единственное, о чем Оуэн мог сейчас думать, он не успел сохраниться. «Точку поставить в этом трижды проклятом отчёте, который заполнял несколько часов, успел, а вот сохраниться нет. Ну твою-то, собственно, мать!» Вскочив, Оуэн запутался в проводных наушниках и со злостью швырнул их на стол. Выдохнул. Вышел в коридор, но на полпути в комнату отдыха понял, что оставил смартфон. Вернулся. Сунул его в карман — а затем стянул со спинки кресла потёртую кожаную куртку и, накинув её на плечи, снова вышел в коридор. Хотелось курить, кофе и, возможно, застрелиться. Последнее желание усилилось, когда до Ована дошло, что кофемашина в комнате отдыха тоже не работает. Старушка снабжала участок ещё со времён динозавров, И пусть в ней западала пара кнопок, глючил датчик воды, да и кофе она варила откровенно дерьмовый, однако порой дерьмовый кофе единственное, что сдерживает от нажатия на спусковой крючок. К счастью или нет, британским полицейским не выдавали огнестрельное оружие. Официально, из идеологических соображений, мол, отсутствие табельного заставляет горожан относиться к полицейским с большим доверием и бла-бла-бла. Полная фигня. Оуэн не был идиотом и прекрасно понимал, что настоящей причиной было сокращение бюджетирования. Денег едва хватало на то, чтобы обеспечивать участки нормальным количеством служебных автомобилей. Что уж говорить о подготовке и обучении констеблей. До половины его коллег даже пистолет в руках держать не умело, не то что стрелять. Желание курить усилилось и Оуэн рассеянно похлопал себя по карманам в надежде, что в куртке осталась страховочная пачка сигарет, если, конечно, он не обнаружил ее там на прошлой неделе. Вот уже полгода Оуэн пытался бросить курить, но получалось у него это с переменным успехом. То отстойная смена то бесячие отчеты, то чересчур удачный поход в пап на выходных, словом, множество самых достойных причин, чтобы отравиться никотином где-нибудь в подворотне. Но самой веской и самой неоспоримой из них были совместные дежурства с Рианан Хантер гиперактивная богатенькая девочка с южным акцентом, двухэтажной квартирой на Итан-сквер и дипломом Оксфорда смотрелась в их участке так же нелепо, как ее серебристый Макларен на парковке со служебными у Вольво. Рианон вечно умничала там, где ее не просили, и до зубного скрежета раздражала своим жизнерадостным любопытством. Сначала Оуэну было пофиг, но с конца осени в управлении освободилась должность детектива-инспектора, и они с Рианан оба на нее претендовали. Но если для Оуэна повышение гарантировало долгожданную прибавку к зарплате и путь в старшие инспекторы, то для Рианан это было не более чем игрой. Ну и возможностью обзавестись серебристыми звездами с девизом Ордена Бани на погонах. Сноска. Орден Бани. Четвертый из десяти орденов Великобритании. Его девиз «Tria Juncta in Una» с латинского «три в одном», в том числе выгравирован на некоторых погонных звездах полиции. Детектив-инспектор носит две таких звезды, а старший инспектор — три. Оуэн твердо решил, что хрена с два он уступит этой избалованной принцессе свое место. Но шеф — будто в насмешку почти каждую смену заставлял их дежурить вместе. И Оуэн понимал, что не вывозит. Толкнув дверь, он вышел на улицу. На противоположной стороне горел свет, а значит, электричество вырубило не по всему городу. Что ж, видим, рождественский конец света отменяется. Какая досада. Оуэн хмыкнул и поглубже закутался в куртку, снаружи было по-зимнему ветрено. Снег не шёл, но казалось ещё немного и начнётся настоящая метель. Он сбежал по ступенькам, прошёл мимо скромного рождественского дерева слева, которое без золотистых огоньков выглядело совсем уныло, и указателя новый Скотланд Ярд" справа, который без подсветки выглядел ещё более уныло, чем дерево. Свернув за угол, Оуэн обошёл тёмный аквариум центральной витрины участка, прислонился к стене, и чиркнул зажигалкой, неторопливо затягиваясь. Вообще-то, курение в общественных местах было запрещено. Но раз свет по эту сторону набережной не горел, а камеры не работали, то почему бы не воспользоваться моментом? Однако стоило Оуану выпустить первое облачко дыма, как свет в витрине мигнул и загорелся ровным голубоватым сиянием. Миг — и темнота исчезла, а перед оуном предстал суровый вид — сэра Роберта Пиля, белоснежный мраморный бюст которого осуждающе смотрел на него из-за стекла. Сноска. Сэр Роберт Пиль, британский политический деятель, который считается отцом современной британской полиции. В его честь горожане окрестили первых констеблей Бобби, поскольку Бобби является уменьшительно ласкательной формой имени Роберт. Это прозвище сохранилось до сих пор. Статуи Оуэн не боялся, но все равно нервно закашлялся и торопливо затушил сигарету. Вскоре улица озарилась яркими вечерними огнями, а в кармане завибрировал мобильник. Эванс! — голос Реанн звучал с удивленным восторгом и ноткой того самого утонченного высокомерия, присущего всем выпускникам частных школ. Ты там что? «Умер?» «К сожалению, нет», — поморщился Ован, прислонившись затылком к холодному стеклу витрины. «Но это входит в мои планы на ближайший вечер». «Ха-ха, очень смешно». Он не видел её лица, но почему-то с лёгкостью представил, как взметнулись вверх светлые брови. «Я хотел посмотреть кое-что в деле о том бездомном из Шордича. Помнишь?» Там еще были «труп», «золотая краска» и «неоконченное послание». Разумеется, Оуэн помнил. Они с Рианон только вчера осматривали место преступления. Безымянный бродяга, перемазанный золотой хромовой краской с ног до головы и незаконченная надпись на полу кроваво красная СОЛ». Оуэн даже подумал, что буквы были написаны кровью но потом оказалось, что это была краска. Причем с очень странным названием «Краплак красный». Обычно Оуэн не запоминал такие вещи, но не сейчас, ведь совсем недавно он писал об этом в чертовом отчете. Личность погибшего установить так и не удалось. Впрочем, Оуэн не особо верил, что получится. В конце декабря в Лондоне появились целые сотни бездомных. Казалось, они стягивались сюда со всей страны, а затем оседали в самых людных местах. Среди торговых улиц и подземных переходов, в нишах у семейных кафе и возле церквей. Некоторые, даже палатки, в метро умудрялись ставить. Никто их не прогонял. Наверное, потому что бездомные дарили горожанам неповторимое ощущение праздника – ту самую возможность совершить рождественское чудо, не отходя далеко от шопинга и распродаж. «Поэтому я перерыла всю базу, но так и не нашла этот отчет. Ты что, до сих пор его не заполнил?» «Заполнил», — Оуэн скрижетнул зубами. «А потом во всем участке вырубило свет. Знаешь, как это бывает?» На другом конце трубки повисло недолгое молчание. «Господи!» — тихо протянула Рианон. «Какой же ты всё-таки невезучий! Ладно, попробуем обойтись без отчёта. Знаешь, Кэбминский приют на набережной?» Сноска. Кэбминский приют. Небольшие зелёные домики, которые с 1875 года предлагают убежище и горячую пищу для водителей чёрных кэбов. Оуэн отлично знал Кэбминский приют на набережной и частенько заряжался там порцией бодрящего чёрного кофе. Но Рианон совсем не обязательно было об этом знать. «Допустим», — буркнул он и поморщился от визгливо восторженного, «Чудесно! Буду там через полчаса! Не опаздывай, это важно!» Оуэн вздохнул. Он слушал гудки, мысленно перебирая в голове многочисленные ругательства, и наконец, с возмущением воскликнул: "Да кто вообще дал ей право командовать?" Убрав смартфон в карман, он снова сунул в рот очередную сигарету и затянулся. Бюст Роберта Пиля всё с тем же немым осуждением взирал на него из глубины витрины. «О, нет, сэр, прошу, не делайте такое лицо. В ваше время женщин до службы не допускали, так что вы вряд ли сможете меня понять». Оуэн докурил, щелчком отправил окурок в ближайшую мусорку и неторопливо направился вверх по набережной Виктории. От Скотланд-Ярда до Кэбминского приюта было недалеко. А вот как Рианон собиралась добраться туда за полчаса? По пробкам? Из Вестминстера? Никаких шансов. Еще с утра они договорились разделиться, и пока Оуэн заполнял отчет, Рианон занималась унылым делом о незаконном проникновении в картинную галерею с труднопроизносимым названием. Оуэн даже не пытался его запомнить, да и в подробности дела он тоже особо не вдавался. Кажется, там проходила выставка работ Уильяма Тёрнера из частных коллекций или типа того. Кого вообще это волнует? Сноска. Джозеф Меллард Уильям Тёрнер. Английский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист и гравёр. Считается предшественником французских импрессионистов. Всю свою жизнь он постоянно экспериментировал с техниками и, отбросив излишнюю детализацию, создал новый тип пейзажа, наполненного эмоциями и переживаниями. Оуэн остановился на светофоре, понаблюдал за тем, как неторопливо проплывают мимо красные двухэтажные автобусы и как суетятся прохожие, нагруженные пакетами с покупками, а затем перешел дорогу и свернул на Нортумберленд-авеню. Там он перешел еще одну дорогу и направился к крошечному зеленому домику Кэбменского приюта. Когда-то в Лондоне их было больше полусотни, сейчас же сохранилось всего тринадцать. Вход только для Кэбменов, остальных обслуживали снаружи, но зато кофе варили просто превосходный. «А ты не спешишь!» — задорный голос Рианон заставил Оуэна вздрогнуть. «О, черт! Как ты вообще тут первая оказалась?» «Секрет, секрет», — весело ответила Рианон. «Признайся, ты ведьма, да?» — страдальчески протянул Оуэн. И Рианон заразительно засмеялась. «Наш семейный водитель раньше водил кэп призналась она. «Когда я была маленькой, то любила слушать его истории. А когда стала старше, он научил меня парочке кэбменских фокусов. Как перемещаться в пространстве». «Как объезжать пробки?» — обезоруживающе улыбнулась Рианнон и подошла к окошку, в котором принимали заказы. «Так, эм...» — он почему-то почувствовал себя неловко. «Зачем мы здесь?» «Выпить кофе». «Кофе? Ты шутишь?» «Запомни, я никогда не шучу о кофе», — невозмутимо произнесла Рианнон, постучалась в окошко и улыбнулась выглянувшему мужчине. «Два, как обычно». Но ты ведь сказала, что это важно. Я думал речь о деле. Не унимался Ован, который по-прежнему ничего не понимал». «Ну, да, что-то вроде того. Думаю, я его раскрыла». «О чём это ты?» «Намекаю на то, что оба наших дела связаны». «Не говори ерунды. Бродяга из Шордича и пафосная галерея в Вестминстере могут оказаться связанными только в кино». Рианнон забрала бумажные стаканчики, протянула один из них Оуэну и загадочно произнесла. «Иногда детали не так важны, как общее впечатление». «Только если ты не коп», — возразил Оуэн. «Потому что детали — это буквально всё, из чего состоит наша работа». Выражение лица Риана на мгновение сделалось очень-очень хитрым. «Знаешь, чем дедукция отличается от индукции?» «Приставкой», — Оуэн иронично изогнул бровь, «дедукция позволяет выводить частное из общего, а индукция — общее из частного». «Разве?» — удивился Оуэн, лихорадочно вспоминая всё, что знал о Шерлоке Холмсе. «Я всегда думал, что наоборот». «Не ты один. Это общенациональное заблуждение». Рианон поправила воображаемые очки и с важным видом продолжила. «Ещё есть абдукция, теорема Байеса и прочие игры с вероятностью. Но мне кажется, проще показать, чем пытаться объяснить». «Идём», — сказала она и потянула Оуэна за рукав. «Тут недалеко». Она потащила его куда-то в глубь дворов и переходов, приземистых арок и узких крутых лесенок. Если бы Оовна спросили, как именно они очутились там, где очутились, он бы никогда не ответил. слишком много отвлекающих факторов было вокруг, смеющиеся реанан, обжигающий горячий кофе в руке, и странные чувства, пришедшие на смену липкому кому раздражение в желудке. Они поднялись на крышу плоскую и узкую, загаженную пустыми бутылками и мятыми банками из-под энергетиков. Но там, внизу, открывался такой изумительный вид, что Оуэн оторопел. Кто-то однажды сказал ему, что под Рождество Лондон окрашивается в красно-золотые тона. Но на самом деле, если забыть о существовании причудливых небоскребов в Сити, Лондон почти всегда был таким, особенно ночью. Красный и золотой, местами зелёный, утопающий в тёплой медовой подсветке. «Красиво, правда?» — Оуэн вздрогнул. Он снова почувствовал себя неловко, словно Рианон застукала его за чем-то неприемлемым. Сейчас в свете фонарей рянан походила на озорную девчонку, и все слова почему-то вмиг вылетели из головы, стоило ему увидеть её улыбку. «Но вообще-то я привела тебя сюда вот за этим», — Рианон указала на соседний дом. Там в свете фонарей таинственно поблескивал мурал, нарисованный золотой хромовой краской. Силуэт девочки, которая выпускала из рук воздушный шарик в форме огромного солнца. Рядом надпись «Солнце Бог», — задумчиво прочитал Оуэн. «Что это вообще значит?» Последние слова Уильяма Тёрнера. Я попрашивала уличных художников. Оказалось, они знали погибшего под именем лойд В районе, где находится галерея, тоже есть его работы. Копии Тёрнера, и все довольно точные. «К чему ты клонишь?» Думаю, владелец галереи разглядел талант лойда и нанял его. «Зачем?» Полагаю, хотел сделать копии, вернуть их владельцам, а оригиналы оставить себе. Что-то такое. Только вот интересами они не сошлись. Рианон снова кивнула на мурал, потому что солнце — бог. И владеть им нельзя. Слишком сложно, поморщился Оуэн. Зато объясняет, почему Лойд использовал краплак. Это один из любимых цветов Тёрнера. И ещё — квирцитроновый жёлтый. Какой-какой желтый, квир цвет, подобный желтому кварцу, оттенок концентрированного солнца. Это ничего не объясняет. А, по-моему, это объясняет все. Рианон все говорила и говорила, строила гипотезы, приводила аргументы. У них почти не было улик, только теории. И эти теории неожиданно захватили Оуэна с головой. Возможно, в итоге все окажется не так. Будет прозаичнее и проще, но сейчас казалось, что это не так уж и важно. Они спорили и смеялись, а потом снова спорили. Кофе в картонных стаканчиках давно остыл, небо стало темнее, а фонари как будто бы ярче. Пошёл снег, крупный, пушистый. Он неторопливо кружился в воздухе, оседая на золотых волосах Рианон, на алых лацканах ее пальто на крышах домов и на мостовой у них под ногами. Снег укутывал город, смешивал цвета и смазывал детали, превращая всё вокруг лишь в блики и искры света. Оуэн ни черта не понимал в искусстве, но сейчас он увидел, как Лондон растворялся в снежной пелене, удивительным образом превращаясь в нечто большее, нечто прекрасное, и почему-то, так ему казалось, полная новых надежд. Они постояли ещё немного, а затем молча спустились вниз, прошли вдоль улицы и вскоре свернули на набережную Виктории, тоже молча. Рианан вытащила руку из кармана, и Ован ощутил себя мальчишкой, неловко шагая рядом и иногда будто бы случайно задевая её руку своей. Вдруг фонарь у них над головой тоскливо замерцал и погас, А следом за ним во тьму погрузилась и вся улица. о он не знал, вырубило ли электричество во всём районе или вообще во всём Лондоне, ему было плевать. Небо после метиля немного прояснилось, и единственное, о чём он мог сейчас думать — как красиво блестят в лунном свете золотистые волосы Рианан. А ещё о том, что её тёплые пальцы неожиданно сжали его ладонь. «Ну, твою-то, собственно, мать!» — отстраненно подумал Оуэн и, не веря самому себе, сжал руку Рианон в ответ. Лондон медленно погружался в Рождество.